Глава 83. Не в венецианское посольство, но к посланнику, то есть в дом его любовницы, Порпора ввёл Консуэла. Вильгельмина была красивая женщина, увлекающаяся музыкой, и всё удовольствие, всё тщеславие, которое было в том, чтобы собирать у себя в интимном кругу артистов и любителей, которых она не могла пригласить, не компрометируя слишком большой пышностью дипломатическое достоинство сеньора Корнера. Появление Кунсуэла вызвало минутное удивление, сомнение, потом возглас радости и взрыв дружественных приветствий, как только убедились, что это была действительно Зингарелла, чудо предыдущего года Сан-Самуэль. Вильгельмина, видевшая её со всем ребёнком, следовавшей за порпорой, неся тетрадки не отставая ни на шаг, как маленькая собачонка, очень охладела в отношении к ней, узнав о её успехах в салонах аристократии и поднесении венков ей на сцене. Не то чтобы эта красавица была злою или снизошла до зависти к девушке, так долго считавшейся дурнушкой, но Вильгельмина любила изображать из себя важную особу, как все, кто на самом деле не может быть назван такую. Она пела «Большие арии с порпорой», который, относясь к ней как к любовнице, давал ей попробовать всего. Когда бедная Консуэла изучала ещё этот важный маленький листок картона, в котором заключалась вся метода пения маэстро, и на ней он держал своих учениц в продолжении пяти-шести лет. Вильгельмина и не предполагала, что может иметь другое чувство к Зингарелле, как чувство сострадательного участия. Но от того, что она дала ей некогда несколько конфет — или сунул ей в руки книжку с картинками, чтобы помешать ей скучать в её передней, она заключила, что была одной из самых деятельных покровительниц молодого таланта. Она нашла потому чрезвычайно удивительным и неприличным, что Консуэла, достигшая в одну минуту торжества успеха, не выказала себя униженной, заискивающей и полной признательности в отношении к ней. Она рассчитывала, что... На собраниях избранных лиц у неё Консуэлла будет бескорыстно и любезно поддерживать интерес вечера, распевая с ней и для неё так часто и так продолжительно, как она пожелает, и что она будет в состоянии представить её своим друзьям и приписывать себе помощь в её дебютах и развитии её музыкального понимания. Дело обстояло иначе. Порпора, которому гораздо было дороже возвысить консуэла разом до той степени, какой она была достойна в иерархии искусства, чем быть приятным его покровительнице Вильгельмине, посмеялся втихомолку над претензиями последней. Он запретил консуэла принимать приглашения, сперва слишком фамильярные, потом повелительные, госпожи-посланницы с левой стороны. Он сумел изобрести тысячу предлогов, чтобы не приводить её, и Вильгельмина возымела неописуемую неприязнь к дебютантке, доходившую до того, что она уверяла, что консуэла недостаточно хороша, чтобы иметь когда-либо неподдельный успех, что её голос, приятный в комнате, недостаточно звучен для театра, что она и не сдержала на сцене всего, что обещала с детства, и распространяла о ней другие выдумки, такого же свойства, известные во все времена и во всех странах. Но скоро восторженные отзывы публики потушили эти маленькие инсинуации, и Вильгельмина, которая обещалась быть хорошим судьей, сведущей ученицей Порпоры, великодушным сердцем, не посмела продолжать эту глухую войну против самой блестящей ученицы маэстро и против кумира публики. Она присоединила свой голос к голосу настоящих любителей, восторгавшихся Консуэла, и если она и хулила её ещё за гордость и тщеславие, выказанное ею, не дав свой голос в распоряжение госпожи-посланницы, то это только втихомолку, и совсем на ухо некоторым госпожа-посланница позволяла себе её бронить. На этот раз, когда она увидала Консуэла в стареньком платье прежних дней, и когда Порпора представила ей Её официально, чего он прежде никогда не делал. Легкомысленная и тщеславная, какой она была, Вильгельмина позабыла всё и приняла роль величественного великодушия. Поцеловав Зингареллу в обе щеки, она разорена, подумала она. Она сделала какое-нибудь безумство или потеряла голос, так как о ней давно не было слышно. Она отдается в наше распоряжение». Вот настоящая минута, чтобы её пожалеть, оказать ей покровительство и подвергнуть испытанию или извлечь выгоду из её таланта. Консуэла имела такой круткий и миролюбивый вид, что Вильгельмина, не найдя в ней того оттенка высокомерного довольства, который предположила в ней в Венеции, почувствовала себя вполне легко с нею и окружила её предупредительностью. Несколько итальянцев, друзей посланника, находившихся там, присоединились к ней, чтобы осыпать консуэла похвалами и вопросами, которые она сумела отклонить с ловкостью и игривостью. Но вдруг лицо её сделалось серьёзно, и на нём отразилось некоторое волнение, когда в группе немцев, смотревших на неё с любопытством в другом конце салона, она узнала лицо, уже смутившее её в другом месте, лицо незнакомца, друга каноника, так разглядывавшего и расспрашивавшего её три дня назад у сельского священника, где она пела мессу с Иосифом гайдном Этот незнакомец всматривался в неё ещё с необычайным ульбопытством, и видно было, что он наводил справки у соседей на её счёт. Вильгельмина заметила озабоченность Консуэла. «Вы смотрите на господина Гольцбауэра», — сказала она. «Вы его знаете?» «Я не знаю его» ответила консуэла и не знаю даже, на него ли я смотрю. «Это первый направо от консоли», продолжала посланница. «Он в настоящее время директор придворного театра и жена его Примадонна того же театра. Он злоупотребляет своим положением», прибавила она тихо, «чтобы угощать двор и публику своими операми». «Хотите, я вас с ним познакомлю? Это очень любезный человек». «Тысячу благодарностей, сеньора», отвечала консуэла Я слишком мало здесь значу, чтобы быть представленной этой особе и заранее уверена, что он не удостоит меня приглашением в свой театр. А почему, сердце моё, этот чудный голос, не имевший себя равного в Италии, разве пострадал от пребывания в богемии? Ведь вы провели всё время в богемии, как говорят, в стране самой печальной и холодной. Это очень дурно для груди, и я не удивляюсь, если вы испытали последствия этого. Но это ничего. «Голос вернётся к вам с нашим дивным солнцем Венеции!» Консуэлла, видя, что Вильгельмина крайне спешит постановить повреждение её голоса, удержалась от опровержения, тем более что её собеседница сама задала вопрос и ответила на него. Она не мучилась этим сострадательным предположением, но мучилась антипатией, которую ожидала встретить у Гольцбауэра по поводу ответа немного резкого и прямого вырвавшегося у нее о его музыке на завтраке в доме священника. «Придворный маэстро не применит отомстить», рассказав, каким образом и в каком обществе он ее встретил на дороге, и Консуэла боялась, чтобы это приключение, дойдя до ушей порпоры, не восстановило его против нее и в особенности против бедного Иосифа. «Случилось иначе». Гольцбауэр не сказал ни слова о приключении по причинам, о которых узнаем впоследствии. И далёкий от того, чтобы показывать малейшую неприязнь Консуэла, он подошёл к ней и бросал на неё взгляды, игривое лукавства которых не имело в себе ничего неприязненного. Она притворилась непонимающей их. Она побоялась бы спросить у него о причинах их, и каковы бы ни были последствия их встречи, она была слишком горда, чтобы не подвергнуться им спокойно. Она была отвлечена от этого обстоятельства фигурой старика, с наружностью высокомерную и жёсткую, который выказывал, однако, много рвения, чтобы завязать разговор с Порпорой. Но последний, верный своему дурному расположению духа, едва отвечал ему и всякую минуту употреблял усилие и искал предлога от него избавиться. «Это, — сказала Вильгельмина, — Готовая озадачить консуэла перечнем знаменитостей, украшавших её салон, — это известный маэстро Бонон Он приехал из Парижа, где он даже исполнял сам партию виолончели в одном матете собственного сочинения в присутствии короля. Вы знаете, что это он производил так долго фурор в Лондоне и после упорной борьбы с Генделем кончил тем, что победил его в опере? «Не говорите этого сеньора», — сказал с живостью Порпора, которому только что удалось избавиться от Буононцини и который, подойдя к обеим женщинам, слышал последние слова Вильгельмины. «О, не произносите такого богохульства! Никто не победил Генделя, никто его не мог победить. Я знаю моего Генделя, вы его ещё не знаете. Это первое между нами. Я сознаюсь, хотя имел дерзость бороться тоже с ним в дни безумной молодости, я был уничтожен» как и должно было быть по справедливости. Бонанцини, Анцини, более счастливый, но не более скромный и знающий, взял верх в глазах глупцов и варваров. Не верьте же тем, кто говорит вам о подобном триумфе. Это будет вечной насмешкой над моим собратом Бонанцини, и Англия будет краснеть когда-нибудь, что предпочла его оперы, операм гения, такого гиганта, как Гендель. Мода. «фэшн», как они там говорят, «дурной вкус», «протекция в театре», «партия» и более всего этого, талант выдающихся певцов, которых Бон не имел в своём распоряжении, создали видимый успех. Но Гендель в духовной музыке вознаграждает себя старицей. А что касается бонанцини я не ставлю его высоко. Я не люблю Плутов и говорю, что он своровал свой успех, в своей опере так же законно, как и в кантате Порпора намекал на скандальное воровство, которое привело в волнение весь музыкальный мир. Бонанцини приписал себе в Англии славу одного сочинения, которое Лотти написал 30 лет назад, что ему и удалось доказать самым блестящим образом после долгих споров с дерзким маэстро. Вильгельмина пробовала защищать Бонанцини и это противоречие вызвало желчность порпоры. «Я говорю вам, я утверждаю», — вскричал он, не заботясь о возможности быть услышанным Буананцини, «что Гендель превосходит даже в опере всех людей прошедшего и настоящего времени. Я вам докажу это тотчас». «Консуэла, садись за фортепиано и спой нам арию, которую я тебе укажу». Я умираю от желания услышать несравненную парпарину, сказала Вильгельмина, но умоляю вас, чтобы она не дебютировала генделем здесь, в присутствии Буананцини и Гольдсбауэра. Им не польстит такой выбор. Я думаю, возразил Порпора, это будет их осуждением, их смертным приговором. Ну, в таком случае, продолжала она, заставьте её спеть что-нибудь ваше, маэстро. «Вы знаете, без сомнения, что это не возбудит ничьей зависти. Но я хочу, чтобы она пела Генделя. Я этого хочу». «Маэстро, не требуйте, чтобы я пела сегодня», — сказала консуэла «Я приехала издалека». «Конечно, это значило бы злоупотреблять её любезностью, и я ничего не прошу у неё», — сказала Вильгельмина. «В присутствии судей, находящихся здесь, и в особенности гольдсбауэра директора Императорского театра, «Не надо компрометировать вашу ученицу. Берегитесь этого». «Компрометировать? Что вы говорите?» — резко оборвал Порпору, пожимая плечами. «Я слышал её сегодня утром. Я знаю, рискует ли она испортить себе репутацию перед вашими немцами». Этот спор был, по счастью, прерван прибытием нового лица. Все поспешили приветствовать его, и Консуэла, видевшая и слышавшая в детстве в Венеции этого Тощего человека, по лицу женоподобного, с высокомерным обращением, с хвастливым видом, хотя и найдя его постаревшим, и истрепанным, подурневшим, комично завитым и одетым самым дурным вкусом ветхого селадона, немедленно узнала несравненного, неподражаемого тенора Майорана, так называемого Кафарелли, или, вернее, кафарело как его всюду называли, за исключением Франции. Было невозможно найти Фата более дерзкого, чем этот милейший Кафариелло. Женщины испортили его своим поклонением, восторг публики вскружил ему голову. Он был так хорош или, вернее сказать, миловиден в своей юности, что он дебютировал в Италии в женских ролях. Теперь, когда ему было под пятьдесят, он казался гораздо старше своих лет, трудно было без смеху себе представить его в Дидоне, Галатее, Чтобы искупить то, что было удивительного в его особе, он придавал себе важный вид храбреца и по всякому поводу возвышал свой голос, прозрачный и нежный, не будучи в состоянии изменить его характер. Во всех его жеманствах в этом излишестве тщеславия была, однако, хорошая сторона. Кафариелло слишком чувствовал превосходство своего таланта, чтобы быть любезным, но он в то же время слишком чувствовал свое достоинство артиста чтобы быть льстивым. Он не уступал самым безумным и решительным образом наиважнейшим, даже царственным особам, и потому он не был любим пошлыми льстецами. Настоящие любители искусства прощали ему всё за его гений-виртуоза, и, несмотря на все низости, которые ему приписывали, как человеку нельзя было не признать, что в его артистической жизни были черты храбрости и великодушия не из необдуманности и не из своей воли он выказал столько небрежности и некоторого рода неблагодарность относительно Порпоры. Он хорошо помнил, что в продолжении восьми лет был его учеником и изучил у него все, что знал. Но еще лучше он помнил тот день, когда учитель сказал ему: «Теперь мне нечего тебя учить». Вай, Филио mio, tu sei il primo musicu del mondo. И с этого дня Кавариело, который после Фаринелли, был действительно первым певцом в свете, перестал интересоваться чем бы то ни было, кроме себя самого. «Раз я первый», — сказал он себе, — «значит, я единственный. Мир создан для меня». Небо даровало поэтам и композиторам гений, только чтобы мог петь Кафариелло. Порпора был первым учителем в мире только потому, что был предназначен сформировать Кафариелло. Теперь дело Порпора окончено, Его миссия выполнена, и для его славы, счастья, для бессмертия Порпора достаточно, чтобы Кафриэлла был жив и пел. Кафриэлла жил и пел, был богат и пожинал успехи, Порпора был беден и покинут. Но Кафриэлла был совершенно спокоен и говорил себе, что достаточно собрал денег и славы, чтобы его учитель хорошо был вознагражден за то, что дал миру такое чудо, как он».